Керн и Рут переехали в Берн, где поселились в пансионе Имергрюн, указанном в списке Биндера. Здесь можно было прожить двое суток, не регистрируясь в полиции. Поздно вечером второго дня, когда Керн уже разделся и собирался лечь, кто-то постучался в дверь. Он замер. Стук раздался снова. Неслышно, ступая босыми ногами, он подбежал к окну. Спрыгнуть невозможно слишком высоко. Водосточной трубы поблизости нет. Керн медленно пошел обратно и открыл дверь. Перед ним стоял очень высокий мужчина, лет тридцати, с круглым лицом, водянистыми голубыми глазами и белокурыми вьющимися волосами. В руках он держал серую велюровую шляпу и нервно теребил ее пальцами. — Простите, пожалуйста, — сказал он. — Я эмигрант, как и вы. «У Керна словно крылья выросли. Спасен, — подумал он. Лишь бы не полиция. Я в очень затруднительном положении, — продолжал мужчина. Меня зовут Биндинг. Рихард Биндинг. Я следую в Цюрих и остался без сантима. Мне нечем заплатить за ночлег. Я не прошу у вас денег. Хочу только узнать, нельзя ли мне переночевать здесь, на полу?» Керн удивился. Здесь? спросил он. В этой комнате на полу, да. Я к этому привык и наверняка не помешаю вам. Вот уже три дня, как я в пути, и сами знаете, каково ночевать на скамейке в парке, все время мерещится полицейский, поэтому радуешься любой возможности провести хоть несколько часов в безопасности. Понимаю, но взгляните на эту комнату. Как ни ложись, вытянуться нельзя. «Так вы не уснете? Неважно, с горячностью, — заявил Биндинг. Как-нибудь устроюсь, вон там, в углу, например. Могу спать, сидя, прислонившись к шкафу. И даже очень хорошо. Наш брат уснет где угодно. Было бы спокойно». «Нет, так дело не пойдет», — на мгновение Керн задумался. «Комната стоит здесь два франка. Я могу дать вам эти деньги. Проще не придумаешь. Вот и выспитесь как следует». Биндинг протестующе поднял руки, крупные, красные и толстые. Не возьму я никаких денег, не затем к вам пришел. Всякий, кто здесь живет, сам нуждается в своих жалких грошах. Кроме того, я справился внизу, свободных номеров нет. Может, найдется, если покажете им два франка? Не думаю. Хозяин сказал, что человека, просидевшего два года в концлагере, он пустил бы ночевать и бесплатно. Но все действительно занято. «Что?» — переспросил Керн. «Вы были два года в концлагере?» «Да, два года», — Биндин зажал шляпу между коленями, достал из внутреннего кармана пиджака потрепанное удостоверение, развернул его и подал Керну. «Вот, посмотрите, справка об освобождении меня из Арниенбурга». Керн осторожно взял бумажку, чтобы не повредить ее на сгибах ни разу еще не видел свидетельства об освобождении из концлагеря. Он прочитал текст-бланк, отпечатанный типографским способом, имя Рихарда Биндинга, проставленное на пишущей машинке, затем взглянул на печать со свастикой и на четкую разборчивую подпись чиновника. Все было правильно. И не только правильно, но и оформлено с каким-то особенным педантизмом и бюрократической тщательностью. Это придавало всей ситуации нечто почти жуткое, словно кто-то возвратился из преисподней, получив там визу и вид на жительство. Керн вернул удостоверение Биндингу. «Ну, мы вот что сделаем», — сказал он. «Устраивайтесь на моей кровати. Здесь в пансионе живет человек, у которого комната побольше моей. Там я и переночую». «Так будет удобнее и вам, и мне». Биндинг вытаращился на него круглыми глазами. «Это совершенно невозможно». «Напротив. Нет ничего проще». Керн взял пальто и набросил его поверх пижамы. Потом переложил через руку пиджак и брюки и поднял с пола туфли. «Вот так. Все это я заберу с собой, чтобы не тревожить вас слишком рано. Оденусь там. Я рад сделать хоть что-нибудь для человека, вынесшего так много». Но позвольте! Биндинг порывисто схватил Керна за руки. Казалось, вот-вот он начнет покрывать их поцелуями. «Господи, да вы же ангел!» Заикаясь, произнес он, «Вы спасли меня!» «Да что вы в самом деле?» — смутился Керн. «Просто иногда люди помогают друг другу, только и всего, иначе что же с нами станет? Спите спокойно. Буду спать спокойно, видит Бог!» У Керна мелькнула мысль.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 Он сел на пол рядом с чемоданом. «Какой же негодяй!» — произнес он вне себя от негодования. «Какой подлый негодяй! Разве такое вообще возможно?» Керн просидел так некоторое время, размышляя, сказать ли об этом все Рут, и решил сделать это только в случае, если другого выхода не будет. Не хотелось волновать ее лишний раз.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 — ответил Биндинг и проглотил большой кусок жареной свинины. — В самом деле неприятно. — Отдайте мне то, что у вас осталось, и дело с концом. Биндинг отпил глоток пива и вытер губы. — Дело и так с концом, — добродушно заявил он. — Или вы намереваетесь что-то предпринять? Керн злобно уставился на него. Охваченный бешенством, он еще не сообразил, что и впрямь ничего не может сделать. «Пойти в полицию? Там потребуют предъявить документы, арестуют и вышлют». Сощурив глаза, он смерил биндинго оценивающим взглядом. «Никаких шансов у вас нет», — сказал тот. «Я отличный боксер. Вешу минимум на 40 фунтов больше вас. А кроме того, драка в ресторане — это полиция и высылка». В эту минуту Кирн не думал о себе. Но он тревожился за рут. Биндинг сказал правду, его положение было и впрямь безнадежно. — И часто вы проделываете такие штучки? — спросил он. — Я этим живу, и, как видите, не так уж плохо. Керн едва не задохнулся от бессильной ярости. — Верните мне хотя бы двадцать франков, — хрипло сказал он. — Мне нужны эти деньги. Не для себя. Для другого человека. Они принадлежат ему. Биндинг отрицательно покачал головой. «Деньги эти нужны мне самому. Вы еще дешево отделались. За сорок франков узнали величайшую истину. Никогда не надо быть слишком доверчивым». «Это верно». Керну угрюмо смотрел на него. Он хотел уйти, но не мог. «А ваша справка, конечно, липа. Представьте, нет». Ответил биндинг. Я сидел в концентрационном лагере. Он рассялся, правда, за кражу в доме Гауляйтера. Весьма редкий случай. Он подцепил вилкой последнюю отбивную. Через секунду Керн держал ее в руке. Можете устроить скандал, пожалуйста, сказал он. Биндинг ухмыльнулся. И не подумаю. Я уже довольно плотно поел. Попросите себе тарелку и возьмите вдобавок красный капуст. Я даже готов угостить вас стаканом пива. Керн ничего не ответил. Он был близок к самоистязанию. Хотелось схватить, что попало, и избить себя. Он быстро повернулся и пошел, держа добычу в руке. У стойки он попросил лист бумаги, чтобы завернуть отбивную. Буфетчица с любопытством посмотрела на него. Потом достала из стеклянной банки два соленых огурца. «Возьмите», — сказала она, — «будет вам гарнир». Керн взял огурцы. «Спасибо», — сказал он. «Большое спасибо». «Вот и ужин для Рут, подумал он. «Одна свиная отбивная за сорок франков. С ума сойти». В дверях он оглянулся. Биндинг наблюдал за ним. Керн сплюнул. Улыбнувшись, Биндинг отсулитовал ему двумя пальцами правой руки.